Моменты. Периодически прорывалась сквозь скалы горячая лава, начиналось извержение, в процессе которого биотопы полностью уничтожались. Чуть позже там возникала и пышно расцветала новая жизнь. Но разумная цивилизация, говорил Йоханссон, вряд ли поселилась бы в такой зоне. Йоханссон предложил искать ир там, где они определенно должны быть. В Гренландском море остановилось падение холодных водных масс на дно как следствие, был парализован Гольфстрим. Этот феномен могли объяснить только две причины. Либо нагрев воды, либо избыточное поступление пресной воды со стороны Арктики. Пресная вода разбавляла соленую североатлантическую так, что она больше не могла падать на дно, а оставалась на И то, и другое указывало на активные и обширные манипуляции в этом месте. Где-то здесь ИР были заняты продвижением своего планетарного переворота, где-то совсем рядом оставался аспект безопасности. Даже Борман, привыкший опасаться худшего, соглашался с тем, что на гренландских глубинах опасность прорыва метана очень мала. Судно Бауэра погибло у Свальбарда, на материковом склоне, где гидрат залегал обширными массивами. Под Килем же Независимости было 3.500 метров воды. На таких глубинах метана вряд ли хватит, чтобы потопить такое судно, как Независимость. Тем не менее, на судне делали регулярные сейсмические замеры и нашли место, где метана не было совсем. Даже цунами, таким бы высоким ни было оно у берегов, здесь не представляло опасности, пока не обрушилась Ла-Пальма. Но тогда в любом месте будет уже поздно. На этих основаниях они были здесь в вечных льдах. И они сидели в просторной офицерской ковид-компании и ели яичницу с ветчиной. Не было Энвика и Грейвой. Йохансон после попытки говорил по телефону с Борманом, который в Ла-Пальме был занят подготовкой к включению отсасывающего хобота. Ханары лежали в другом временном поясе, но Борман уже несколько часов был на ногах. Скоро заработает 500 метровый пылесос, смеять, сказал он. Прососите по углам как следует дал указание Йоконсон. Ему не хватало нямца. Борман был отличным парнем. С другой стороны, и на борту независимости не было недостатков примечательных персонок. Йоконсон как раз беседовал с Кроу, когда в калит-компанию вошел Флойд Андерсон, старший офицер. В руках у него была огромная термочашка, которую он до краев наполнил Кофе. У нас гости, объявил он. Все тревожно подняли голову. Что, контакт? Спросила Оливейра. Нет, я бы знала, ответила Кроу. В пепельнице. Слела ее третья или четвертая за это утро сигарета. Шанкар сидит Си а-си, он бы нам сказал. Тогда -то тоже. кто же? Кто-нибудь прилетел? Идемте на крышу, загадочно сказал Андерсон. Сами увидите. Взлетная палуба. В лицо Йоганса дохнуло холодом. Серые волны гнали перед собой пенные гребешки. Ветер мел по асфальтированной полосе поземкой. Йоханссон увидел право борта укутанных людей. Это были Энвик, Грейвольф и Ли. Тут же ему стало ясно, что привлекло их внимание. В некотором отдалении от независимости из моря торчали остроконечные мечи. «Осадки», — сказал Энвик, когда Йоханссон подошел к ним. «Чего им надо?» Энвик сощурил глаза, защищаясь от количеств снежинок. «Вот уже три часа кружат вокруг нас». Оних оповестили Дельфины. — Я бы сказал, они за нами наблюдают. Шанкар вышел из острова и присоединился к ним. Что случилось? — Кто-то к нам присматривается, — сказала Кроу. — Может быть, это ответ? — Странный ответ на математическую задачу, — сказал индус. — Я бы предпочел пару уравнений.